Глава шестая. Почему великий феникс, поднявшийся к небесному рангу, так не хочет столкновения с чудовищным зверем, ставшим прообразом и вдохновителем его храма? В словах красивой девушки в темных одеяниях было несложно различить сарказм. Неужели вы так не уверены в собственных силах? Ты можешь попытаться сказать еще что-то подобное? «И почувствуешь на себе мое раздражение!» Мужчина с надеждой посмотрел на нее, но девушка благоразумно промолчала. «Жаль, я думал, что у тебя есть смелость!» Презрительно раздраженное хмыканье было ему ответом. Но практик храма Феникса не обратил на это внимание, полностью сосредоточившись на проводимом ритуале. Технически он действительно был практиком небесного ранга, Его силы и возможности соответствовали им. Проблема была в другом. Нахождение внутри стазиса несколько сотен или даже тысяч лет пагубно сказывалось на его способности восстановления и разуме. У кого-то было больше проблем с этим, у кого-то меньше, а кто-то сходил с ума. И чем сильнее практик, тем, как правило, он лучше сопротивляется разложению разума от стазиса. Жаль, не всегда. Стоящая сейчас рядом с ним девушка, например, умудрилась каким-то образом получить лишь небольшие девиации и даже сейчас сносно контролировала их. В случае же самого мастера Феникса он оказался под куда более серьезным ударом. Иногда он переставал себя ощущать собой, словно бы в него вселялся кто-то другой, озлобленный, яростный, свирепый. Благо, длилось такое помутнение обычно недолго и отсюда же следовала вторая проблема. По какой-то причине его тело очень медленно восстанавливалось, любое использование духовной энергии исчерпывало его, пуская огромные, но конечные запасы сил. А чтобы восстановить их, у него будет уходить огромное количество времени. Месяцы? Годы? Он даже не хотел думать об этом. Отсюда следовал простой вывод. У мастера Феникса будет только одна попытка на захват и поглощение чудовищного зверя небесного ранга. А это значит, что идти напролом, уничтожая отражение твари, ему никак нельзя. Придется затаиться и попытаться найти логово монстра окольными путями. Благо, его добровольная помощница была достаточно сильна, чтобы взять на себя большинство вопросов, требующих силовое воздействие. Подняв взгляд к небу, Мастер вновь мысленно с раздражением выругался. Мало ему было сбежавшего феникса, который сейчас прятался непонятно где внутри своей территории контроля. Местные еще называли ее мглой. Так еще и какие-то ошметки храма дракона прилетели сюда. Очень похоже на их высшие охранные конструкты. Явно же не по его душу, уж он свою силу и присутствие маскировать давно научился. Значит, их привлек черный феникс. А это значит, можно будет воспользоваться их силой. Главное, не дать почувствовать своего присутствия. Одно хорошо, на этом же корабле можно потом и улететь из этого паршивого мира. Хоть с этим вопросом он все решил. Теперь же оставалось самое тяжелое. Найти Лешку Феникса и натравить на него выкормышей драконов. А когда они вместе потреплют друг друга, прийти и собрать урожай. Стоящая рядом девушка подозрительно посмотрела на него, но ничего не сказала, помня о предупреждении. «Не работает! Проклятье! Почему?» Айден с раздражением посмотрел на телепортационный круг, установленный в одном из пустых помещений аванпоста драконов. Летающий рядом страж сделал кульбит, переворачиваясь в воздухе. Они стояли рядом с безжизненным диском, который в обычное время создавал прокол в пространстве для быстрого перемещения. Но сейчас массив даже и не думал запускаться. «Сожаление. Это стандартная портальная схема, наследник. Мы включили в нее новый узел, и он соединился. Вот только запуску мешают какие-то внешние условия. Нужно менять источник, подключив этот круг к энергии аванпоста». «Что невозможно», — кивнул Айден это единственный вариант. Первым делом, после того, как были обнаружены летающие на поверхности Фениксы, они вернулись в подземную часть руин и занялись обустройством временного лагеря рядом с порталом. В аванпосте, конечно, хватало жилых мест в тех же казармах, но пока сама постройка еще не проверена, селиться там не хотелось. Также Айдену откровенно не хотелось показывать это место трем попрошайкам. Вот уж точно, этим ушлым шпионам, Совершенно необязательно видеть, что он умеет взаимодействовать с техниками и строениями древних. Как и всех богатств внутри аванпоста, которых, как выяснилось, там имелось ничуть не меньше, чем на том же складе упавшей звезды. А то и больше. Просто они были несколько иной направленности. Задумчивость. Еще одним вариантом можно попытаться включить диск в портальную установку рядом с аванпостом. Между тем продолжил страж. Это наша установка, построенная для созданной сети порталов внутри этого мира. Но я бы сильно не рекомендовал этого делать. Из-за общего износа массива можно безвозвратно потерять врата или попробовать установить диск за пределами врат. Так себе ситуация, конечно. Ободрение. Наследник, самым простым и надежным для вас способом решить данную проблему, Сейчас будет изучение этого массива и его модификация согласно изменившимся условиям окружающей среды. Самое простое, я только несколько недель назад с трудом перешел от элементарных массивов к обычным, а ты говоришь, разбираться уже в высших? Очень смешно. У вас точно получится, наследник. Всего-то пара месяцев, лет или десятков лет. Рядом хохотнула принцесса, которая как раз несколькими секундами ранее зашла в комнату. Эй почему ты передаешь свои ответы сейчас одновременно мне, И Фэл? Слегка возмутился Айден, глядя на развеселившуюся девушку. Ситуация, что они застряли здесь на неопределенное время, ее явно не сильно беспокоила. А меня все устраивает. С улыбкой заметила принцесса. Укор! Спутница наследника, доверенный человек, и страж понимает, когда можно использовать общую внутреннюю речь, а когда нет. Что-то случилось. Он проигнорировал сказанное стражем, повернувшись к Фел. Я закончила с печатями конструктора разведчика. Думаю, можно смело запускать. Ну и там я не передает, что они наконец закончили с проверкой лагеря. Даже кое-что интересное найти смогли. Вот главный плюс того, что они нашли именно военный аванпост. Большинство сокровищ здесь носили исключительно практический характер. Никаких, например, техник или чего-то подобного. По словам стража, к моменту появления здесь солдаты храма уже владели всем, что требовалось, а для усиления их регулярно направляли в специальные тренировочные лагеря. Самой большой удачей можно было считать обнаружение маленького склада с энергетическими кристаллами. Да, по меркам храма дракона, это было малое хранилище. Но для этого мира такое количество кристаллов можно было смело назвать настоящим состоянием. По признанию той же Фелл, Только в этом аванпосте находилась сейчас чуть ли не десятая часть от всех камней Империи. Тут же в арсенале они обнаружили сразу несколько типов военных конструктов, в том числе и тех, о которых Хайден даже никогда не слышал. Их не использовали на кораблях драконов или фениксов. К примеру, конструкт разведчик в форме железного ястреба. Ему не требовалось много энергии, а на одном только энергетическом кристалле разведчик мог работать несколько сотен лет. Отлично. Пойдем глянем. Парень воодушевился. Наконец можно хоть немного отвлечься от массива телепортации и головной боли, связанной с ним. И все-таки, я все еще не думаю, что мои маскировочные печати будут хорошо сочетаться с конструктом, заметила принцесса, когда они вышли в общий холл с персиковыми деревьями и направились в сторону арсенала. Да, ты уже говорила, кивнул Айден, мимоходом бросив взгляд на одну из дверей со знаком дракона. Там находился зал с энергетическим ядром духовной энергии, сердцем этого места, и, по признанию стража, главным сокровищем. Такие ядра использовались на огромных духовных кораблях драконов и позволяли не только двигать эти колоссальные туши, но и полностью обеспечивать их энергией, пускай часть секций там всегда дублировалась энергетическими кристаллами меньшего уровня. К сожалению, без камня, который Айден оставил в долине, Подобраться к энергетическому ядру не получалось при всем желании, хорошо хоть дух этого места определил его как наследника, или о доступе внутрь аванпоста пришлось бы забыть надолго. С другой стороны, а зачем ему сейчас приближаться к ядру? Поначалу у Айдена, конечно, были вопросы, для чего тут нужен такой объем духовной силы, с учетом того, что все охранные печати тут работали сами по себе, но дракончик быстро показал сразу несколько огромных массивов, установленных внутри аванпоста. Два исключительно для защиты базы, охранной и маскировочной, и еще два для внутреннего пользования, пространства тренировочных полей, обширные области размером с небольшой город, где симулируются различные условия боя, в том числе с тренировками под духовным давлением, и медитаций с большим количеством духовной энергии, сконцентрированной там. Как это работает... Он проверил лишь в общих чертах, пока это ощущалось просто большим тренировочным пространством. Но, возможно, он что-то упускал. «Знаешь, не знаю, как тебя, а меня эти постройки древних с одной стороны привлекают, а с другой стороны сильно отпугивают», — призналась принцесса, входя в дверь арсенала и проходя мимо комнаты со стойками с оружием и боевой броней. Здесь находилась полная экипировка для небольшой армии что-то около двух сотен элементов брони и оружия разного назначения. Все очень качественное и отлично сделанное, как и должно было быть у Храма Дракона. Но ни о какой индивидуальности речи не шло, из-за чего сам Айден использовать это не мог. Броня уже не подходила ему из-за того, что слишком мужского сковывало движение. Сражаться в ней нужно учиться или даже скорее переучиваться, что в его случае очень долго и непрактично. А оружие сильно уступало снежному облаку. «Хм, как по мне, тут обычно», — не понял девушку Айден. «А тебе не кажется, что это место ощущается мертвым?» «Пустовато, понятное дело, но привыкнуть можно. Ну, а если населить это место людьми, так и вовсе все преобразится?» «Дома все равно лучше», — покачала она головой. «Хм, это который во внутренних землях или...» «Или», — поспешно перебила его принцесса. И совершенно неожиданно для Айдена ее уши покраснели. А, «А вот мы и пришли». «Понимание. Догадка. Похоже, вы своим присутствием смущаете свою спутницу-наследник». Вновь Айден оставил эти слова без комментариев, особенно когда заметил, что у Фэл еще и щеки, кажется, заолели. Очевидно, она слышала и эти слова стража. И вот пойми после этого, специально ли тот это все делает или нет. «Но мне все равно, нужно будет поговорить с Фэл. Происходящее между нами начинает уже немного мешать. Эта неопределенность в каком-то смысле уже раздражает». С некоторой внутренней усталостью подумал Айден. Он хорошо помнил свое решение постараться держать дистанцию с принцессой, но как-то оно выходило все хуже. Еще и встречало какое-то внутреннее сопротивление в душе самого Айдена. Это было несколько неприятно осознавать. Решив пока не развивать эту тему и еще больше не смущать принцессу, Айден шагнул к конструкту-разведчику, внимательно вглядываясь в начерченные на нем руны. В целом, он не слишком хорошо разбирался в рунике, но понять, что должны делать те или иные глифы, Айден был вполне способен, как и оценить их эффективность. Птица имела относительно небольшой рост, примерно по его плечо. Ее стальные перья выглядели острыми, что и неудивительно, в случае опасности конструкт может использовать их в качестве очень быстрых, опасных снарядов. На голове конструкта располагалось сразу с десяток глаз, светящихся тусклым красным светом. Именно эти глаза являлись главным преимуществом конструкта, делая его идеальным разведчиком. По уверениям дракончика, от его взгляда не способны спрятаться даже практики и существа уровня небесного ранга, за что этот разведчик и ценился. «Отлично!» — кивнул Айден. «Понятное дело, что у этой птички есть и свои способы маскировки, но лишними эти свежие маскировочные печати точно не станут». «Уверенность. Согласен с наследником. Дополнительные печати сокрытия даже такого откровенно невысокого уровня могут оказаться полезными». Дракончик вновь и сделал кульбит, и, перевернувшись на спину, вот так прямо в воздухе проплыл мимо Фэлл. «Спасибо за твою веру в мои возможности, страж!» Не удержалась от усмешки принцесса. Воодушевление. Ты можешь попросить меня в следующий раз оценить твои усилия, и я не откажу спутнице наследника. Ладно, давай к делу. Айден протянул руку и одним движением ставил специальную выемку один из духовных кристаллов, которые он заранее взял на складе. Стальные перья по всему телу птицы пришли в движение, создавая шелестящий и пронзительный звук, мигом ударивший по ушам. Разведчик, после секундной заминки, повернул голову в сторону Айдена. Привязка к существу? Тихий голос появился в его голове. К существу, ко мне, тут же ответил парень, хорошо зная, что будет происходить дальше, со слов стражи. Привязка выполнена. Приказание, помощники. Помощник, стоящая рядом со мной, госпожа Фэл. Полное повелевание. Приказ — выдвинуться за пределы врат, осмотреть местность в радиусе 20 километров вокруг врат, вернуться и доложить по всем найденным искусственным объектам, людям, конструктам и чудовищным зверям. Время не ограничено, однако желательно сделать все как можно быстрее. Приказ понятен. Приступать? Пока нет. Вначале отправляйся в кольцо. Сказав это... Айден отправил конструкт в карманное пространство. «Так, с этим все. Мы со стражем еще активировали один охранный конструкт, но это все, на что у нас хватило времени». В карманном пространстве на пару с разведчиком сейчас находился хорошо знакомый Айдену еще по долине падающих звезд паукообразный конструкт. Относительно сильный, примерно равный слабому красному рангу. Он, конечно, куда лучше тех поврежденных тварей, бегающих по долине, но все равно слишком уж ограничен. Использовать его где-то еще, кроме охраны и патрулирования, большого смысла не было. На складе стояли и другие конструкты, в том числе и атакующего типа, но вот включить их, даже с помощью стража, у Айдена пока не получилось. Добравшись до портала, они с Фэл обнаружили Яни в соседней от круглой площадки палатки. Она вместе с тремя другими попрошайками изучала собранные по всему лагерю культистов карты. Ну, или, точнее, кроки или наброски, которые они тут хранили в больших количествах. К сожалению, и это логично, никто уже готовой карты здесь не оставил. Вот и приходилось теперь попрошайкам следопытам, используя свой опыт и знания, пытаться разобраться, что за местность нарисована на кроках, и составить на их основе хоть какую-то карту. Не сказать, что это было так уж нужно Айдену, особенно после того, как он оживил конструктор разведчика, но занять чем то бездельничающих людей было нужно а это занятие было ничем не хуже прочих оставив своих подопечных одних я не направилась к кайдену с Фэл сразу как только увидела их если честно эта хвосова троица у меня уже поперек горла стоит сходу заявила она подойдя ближе они конечно откровенно побаиваются тебя и госпожу фел но вот меня слушаются дай боги через раз может ты лучше отправишь их на разведку в портал а там они сбегут «Ну, в конце концов, что такого они узнали, кроме того, что мы смогли одолеть черный ранг?» Предлагать просто решить все, что называется по-тихому, она не стала, и это уже говорило о многом. Айден чистоплюем не был, но и хладнокровно убивать людей, которые ему ничего не сделали, он не собирался. При прорыве к черному рангу такое может сильно аукнуться, как и любой другой поступок, который противоречит натуре практика. Внутренние демоны, мешающие прорыву, не сказки и они вполне способны даже убить прорывающегося к высокому рангу человека. «В принципе, я с тобой согласен», — Айден кивнул ей. «Думаю, проверим, как они себя поведут, если дать им немного свободы и выбор. А там, если они пройдут проверку, можно будет им дать тот же вариант, который я когда-то предложил тебе. Но это все позже. Сейчас на разведку отправится он». И парень одним жестом извлек из карманного пространства огромную железную птицу. «Воу!» Яни на секунду замерла, подняв перед собой руки, разглядывая появившегося переднего конструкта. «Это же та штука, про которую ты говорил! Хвост! Большая? Нет, выглядит грозно, спору нет! Вон как зыркает! Но ты уверен, что это именно разведчик?» «Искусственный шпион, скрытный и, как ты уже заметила, глазастый!» «Хм... Если честно, выглядит не очень скрытно». Просто огромная туша. Вот и узнаем, насколько она умна и приспособлена для разведки. Айден не собирался спорить. В этом не было смысла. Вместо этого он мысленно приказал птице направиться в портал. А когда ее задача будет выполнена, вернуться тем же путем на базу. Секунда, и птица, размытой тенью, скользнула в пространственный разрыв, исчезая в нем. «Да, шустрая птичка», — сказала Яни, переглянувшись, смолчавший до этого Фелл. Надеюсь, там снаружи безопасно. Оказаться запертой под землей на несколько месяцев как-то не очень хочется. Не тебе одной, не тебе одной, — согласилась с ней принцесса, переведя взгляд на колышущуюся серую пленку врат, в которой пропал разведчик.